Клерк удивленно вскинул брови. — Леди, вы уверены, что делаете правильный выбор? Возобновляемый контракт с автоматическим продлением столь же постоянен, но если вы передумаете, вам не придется обращаться в суд. — Вы слышали, что сказала леди? — Окей, окей. — Финансовая политика определяется одной из сторон взаимным согласием или закрепляется контрактом? — Контрактом, — ответил я, и Мэри кивнула. Контрактом, так контрактом, согласился он, пробежав пальцами по клавиатуре принтера. Теперь самый главный вопрос. Кто платит и сколько? Содержание или дарственный фонд? Содержание, ответил я, поскольку на дарственный фонд моих сбережений просто не хватило бы. Ни то, ни другое, твердо сказала мэри. В смысле? Удивился клерк. Ни то, ни другое, повторила она. Это не денежный контракт. Клерк откинулся на спинку стула. «Леди, вы совершаете ошибку?» — попытался уговорить он мэри. «Джентльмен, как вы слышали, готов платить содержание, и он совершенно прав». «Нет». «Может быть, вам лучше посоветоваться сначала со своим адвокатом? В фойе есть общественный коммуникатор». «Нет». «Чтоб мне сдохнуть тогда, если я понимаю, зачем вам нужен контракт?» «Я тоже не понимаю», — успокоила его мэри. Вы хотите сказать, что он вам не нужен? Нужен. Запишите, как я сказала, без содержания. Клерк с беспомощным видом склонился над принтером. «Теперь, видимо, все. Проще не бывает», — сказал он и забубнил. «Клянетесь ли вы оба, что изложенные выше факты верны, что вы регистрируете это соглашение по собственной воле и не под влиянием наркотических препаратов, что никаких скрытых обязательств и прочих юридических препятствий к заключению и регистрации брака не существует?» «Да, клянемся. Да, по собственной. Нет, не под влиянием. Нет, не существует». Клерк выдернул лист из принтера. «Пожалуйста, отпечатки больших пальцев». «Окей. С вас 10 долларов, включая федеральный налог». Я расплатился, и он сунул контракт в копировальную машину. «Копии будут высланы по адресам, соответствующим вашим личным номерам. Все. Какого рода церемонию вы предпочитаете? Могу я чем-нибудь помочь?» — Мы не хотим никаких религиозных церемоний, — ответила Мэри. — Тогда я могу посоветовать как раз то, что вам нужно. Старый добрый доктор Чамли. Никакого предпочтения ни одной из религий, лучшее стереосопровождение в городе, все четыре стены и настоящий оркестр, полный набор удовольствий, включая обряд плодородия и прочее, но все чинно, с достоинством, плюс личные отеческие советы. После него вы действительно почувствуете себя семьей. — Нет, теперь это сказал я. — Да полно вам, — принялся уговаривать меня клерк, — подумайте о молодой леди. Если она сдержит свои обязательства по контракту, второго шанса у нее не будет. Каждая девушка заслуживает, чтобы у нее была свадьба. И, честное слово, я не бог весь, какие комиссионные получаю. — Вы сами можете нас поженить, да? — спросил я. — Тогда вперед, и давайте покончим с этой процедурой. «А вы что, не знали?» – удивленно ответил он. «В этом штате люди женятся сами. Вы уже женаты, поскольку поставили отпечатки пальцев на лицензии». Я сказал. «О!», -о, -о, -о Мэри промолчала, и мы вышли на улицу. На посадочной площадке к северу от города я взял на прокат машину. Развалюхе исполнилось лет десять, но там стоял автопилот, так что нас она вполне устраивала. Мы облетели город по кругу, срезали над Манхэттенским кратером, и я запрограммировал автоматику. Меня переполняло счастье, и в то же время я ужасно волновался. Но затем Мэри меня обняла. Не знаю уж, сколько прошло времени, но скоро, слишком скоро, послышалось бип бип-бип-бип радио маяка в моей хижине. Я высвободился из объятий и направил машину на посадку. Где это мы? — спросила Мэри сонным голосом. — Над моей хижиной в горах, — ответил я. — Я даже не знала, что у тебя есть хижина. Думала, мы летим ко мне. Там же полно капканов. И, кстати, это теперь не моя хижина, а наша. Она снова меня поцеловала, и я чуть не врезался при посадке в землю. Мне пришлось уделить несколько минут машине, а Мэри тем временем выбралась и пошла вперед. Я догнал ее уже у дома. — Бесподобно, милый. — так этим все сказано, — согласился я. Солнце висело над самым горизонтом, а легкая дымка, окутавшая горы, придавала пейзажу какой-то особенный, удивительно объемный вид. Мэри обернулась. — Да. Только я не природу имела в виду, а твой дом. Давай зайдем. — Конечно. Только это скорее просто хижина.